Глава 20. Хрустальными дорогами. Особенно к Марианне. По гостиной растекался пленительный аромат кофе и круассанов с инжирным кремом и ванилью. Но после вкуснейшего ужина я смотрела на это роскошество, как сытый кот на дополнительную порцию сметанки. А именно с любопытством и предвкушением, но не голодным блеском в глазах и урчанием в животе. Не спеша подтянула блюдо с круассанами. Переложила на свою тарелочку несколько самых румяных, задумчиво посмотрела на вазочку с конфетами. Вишни в шоколаде, усыпанные кокосовой стружкой и корицей. Даже на сытый желудок это выглядит слишком аппетитно, чтобы проигнорировать. Пожалуй, возьму парочку. В любом случае, прогулка по саду и предшествующая ей нервотрёпка должны были сжечь немало калорий. Мне за один поход к Филанушке полагаются парочка фронтовых конфет и чашка кофе. А про Саванши и слёзы лучше его все промолчать. После разговора с хранителем и путешествия в воспоминания матери я едва стояла на ногах. При этом ни о каком отдыхе и речи не шло. Меня пугало непонимание происходящего. Хотелось немедленно узнать всё об этом странном артефакте и в то же время забыть о нём навсегда. Но Родгер, успевша немного изучить меня, попросил Лалли организовать ужин, а сам вытянул меня на прогулку. Свежий воздух помог нагулять утраченный из-за новостей аппетит и восстановить душевное равновесие. А последовавший за этим ужин вернул силы и веру в светлое будущее. Я теперь сидя напротив камина и поджидая свой кофе, я не спеша прокручивала в мыслях разговор с духом и воспоминания Ханны. Анализировала каждую деталь, пыталась найти подсказки и разгадать таинственное послание матери. Следуй за тенями, и они укажут путь к следующему кристаллу. А ключ, который привёл тебя сюда, сохрани. Он не раз поможет тебе в этом или другом мире. Ключ это кольцо-брошь Его-то я точно сохраню, хоть пользоваться им пока не рискну. Мне бы за своими коньяками разобраться для начала. Рамону вскользь пообещал провести мастер-класс, но зная зловредный характер Саванши, сомневаюсь, что он будет таким же терпеливым наставником, как Родгер. Скорее всего, пошепнется с табурета, кинет в меня парочкой советов и удерет в соседнюю комнату. Твой кофе, дракон поставил передо мной чашку с ароматным напитком. Спасибо. Пока остывал кофе, я решила расправиться с круассанами. Откусила кусочек, наслаждаясь изумительным вкусом и тающим во рту кремом, и поняла, что парочка и дело не ограничится. В такие моменты я искренне радовалась, что давно завершила карьеру фигуристки. Для нас даже лишние сто грамм — трагедия. Ты теряешь баланс, падаешь при выполнении прыжков, да и вообще любой элемент дается намного тяжелее. Но фигурное катание давно в прошлом, поэтому сегодня позволили себе небольшое пиршество. Но с завтрашнего дня начну следить за питанием. И, кстати, по поводу льда. Когда немного разберемся с проблемами, обязательно спрошу у Ротгера, можно ли в этих коньках кататься по обычному льду. Не рискуя переместиться в другой мир. Есть ли на тиэре обычные катки? Все же я слишком соскучилась по льду. Пусть он всего лишь тень из моего прошлого. Следу за тенями? Осененная догадка Яш на кресле подскочила, едва не сбив столик с кофе и сладостей. Мне нужен лед. Зачем? Зачем? Хором уточнили Лали и Дракон. Я уже говорила, что в прошлом была фигуристкой. Поэтому лёд для меня как тень прошлого. А Хана сказала следовать за тенями, если хочу найти новый осколок памяти. Спорный вариант, протянула Фэри. Возможно, нужно ориентироваться на тени из прошлого вашей матери? Да и не факт, что она имела в виду именно тени прошлого. Не факт, согласилась я, но других вариантов у меня пока нет. Разве ж то артефакты сами подскажут? Они же должны меня звать правильно. Зов не поможет в поисках, покачал головой Роджер. Ты можешь слышать в отнах их шёпот, чувствовать, что вы связаны, но не будешь знать, где именно искать. Вот-вот, поддакнула Лали. Если бы слезу можно было найти по зову, её бы давно завладел кто-то из потомков творца. Она уже не одно тысячелетие призывает того, кто может обуздать её мощь, но всё тщетно. Без подсказок Ханны вы никогда её не найдёте. Зато можете сойти с ума от пения амулета. Прекрасно. Мне именно этого для полного счастья и не хватало. А почему она должна звать именно меня? Как я поняла по праву крови, слизь я подойдёт любой потомк творца. Тебе уже принадлежит две части амулета, пояснил Родгер. А твои родители владели всем артефактом, поэтому он будет искать именно тебя. Важный вопрос, тихо произнесла Асиньонная с внезапной догадкой. Если амулет давно ищет хозяина, то должен был звать его и до моего появления на Тиере. Или после смерти Ханны и Доминика слеза должна была замолчать? Ещё один сложный вопрос. Немного подумав, ответил Родгер. Но очень правильный. Если слезов не смолкал до твоего появления, враг должен был слышать его. И когда слеза замолчала, он понял, что вернулась истинная хозяйка. Ашарашна добавила Лалли. Если амулет замолчал сразу, это полбеды. Вздохнул дракон. Гораздо хуже, если зов будет постепенно затихать по мере того, как мы будем находить новые части. То есть, каждый раз мы будем сами уведомлять врага о том, что нашли осколок? Ужасно, -лась я. Возможно, задумчиво протянул Роджер. Но пока это лишь теория. В любом случае твои родители должны были знать о таких нюансах. Значит, нужно как можно скорее разгадать послание Ханны. Лали призывала блокнот и магическое перо. Давайте записывать варианты. Первое: Это тени прошлого и лёд. Сомнительно. Но нужно же от чего-то отталкиваться. Но почему сразу сомнительно? возмутилась я. Сама идея мозгового штурма мне нравилась, а вот то, что фейри без церемоны критикуют мои идеи, не очень. Да, я практически ничего не знаю об этом мире, но все амулеты в этом доме закольцованы на мне, поэтому и ответ должен быть как-то связан со мной. Хотя, если поразмыслить, может, Лалли и права? Хана не была фигуристкой. илёд для неё ничего не значил, а про то, что я пошла по стопам Марии, она знать не могла. Но с другой стороны, кто сказал, что речь об обычных загадках? Может, эти таинственные тени на самом деле магические, и испытание будет само подстраиваться под меня. О, как же всё сложно-то. Может, имелась в виду реальная тень? Предположила Фэри, не дождавшись наших вариантов. Например, тень от какого-то предмета в доме будет нам подсказкой. Лале это уже не испытание, а издевательство, хмыкнул Родгер. Длина и направление тени предмета может меняться в зависимости от времени суток и типа освещения. Высоты магического огня или Ладно, ладно, отмахнулся дух. Поняла, думаем дальше. Кстати, хозяин, ваша очередь выдвигать теорию. Мари. Голос Ханна просто звучал из темноты. Неожиданно спросил дракон. Или ты видела что-то ещё? Там была странная арка. Закрыв глаза, я сосредоточилась на видении. Белоснежное, искрящееся, как колоннада в озе светильще десяти владык. Мама в этой арке стояла в лучах света, словно призрак или ангел. А может, она и есть тень прошлого? Отец открыл ювелирную мастерскую, мама рисовала картины, прошептала, развивая мысль. Первая подсказка была в мастерской. Может, вторая как-то связана с картинами Ханны? В доме нет художественной мастерской. Растерянно ответила Лали. "Есть", подсказала Люстра. Саванше подкрался незаметно. От неожиданности Фэйри пискнула, и едва не выронила блокнот, а я чуть не подавилась круассаном. Зараза бесстелесная. Интересно, на него можно хоть колокольчик магический повесить, чтобы не появлялся так внезапно. "И где же эта мастерская?" спросил Родгер. За потайной дверью звук сместился влево. И теперь отшельник вещал из камина. "Только я вам не могу помочь с поисками." Хозяйка сама должна её почувствовать. Что ж, меня признали, это радует. Но как искать мастерскую? Простукивать стены? Ходить по дому с закрытыми глазами, пытаясь прощупать тайник магией? И вообще, на кое-ли от было прятать художественную мастерскую? Устало поинтересовалась я. Ладно бы там всю слизу за банками с красками прятали. Да и то как-то странно получается. На самом деле всё очень просто, хмыкнул дух. Ваша мать не любила, когда её отвлекают во время работы. А еще мечтала о своем тайном убежище. Вот Доминико и создал для нее блуждающую мастерскую, небольшой пространственный карман, перемещающийся по дому, призвать который могла только Ханна. С шипением выдохнув, я Стервинелло вгрызлась в последний круассан. За что мне это? Моя подруга Алиска рассказывала, как ее бабушка закопала на даче шкатулку с золотыми украшениями, а потом забыла, где именно, и когда хотела подарить внучке парочку драгоценностей. Вся семья 2 недели дружно перекапывала огород, пытаясь найти золополучный клад. Чувствую, мы будем возиться ещё дольше. Если ты права, то Хана должна была оставить в доме подсказку, как призвать мастерскую. Успокоил меня Родгер. Возможно, она даже ближе, чем мы думаем. Портрет в гостиной, оживилась я. Сель Калва. Прабабушка Адриана была близкой подругой Мариэль Леоны и наставницей Ханны. Вспомнила Лали. К тому же, Рамон упоминал, что этот портрет ваша мать рисовала будучи в положении. Думаю, с этой картины и начнём, решительно заявила я, поднимаясь с кресла. Но Родгер Замек оказался рядом и мягким, но уверенным движением надавил на мои плечи, усаживая обратно. Сегодня я тебя ни к одному орде не подпущу, сказал дракон. Но ты едва на ногах стоишь, держишься на чистом энтузиазме, отрезал он. Слова командора попали в цель. Я действительно ужасно устала. И за это обсуждение цеплялась лишь потому, что не хотела оставаться один на один со своими мыслями и предчувствиями. К картинам и теням займёмся утром, добавил Роджер осторожными движениями разминая мои затекшие плечи. Расслабляя, успокаивая и в то же время убирая скопившуюся за день усталость. Пальцы дракона скользнули выше. Я и не заметила, когда он успел вытащить шпильки из волос, и они каштановым водопадом упали на плечи. А Роджер принялся осторожно массировать мою голову. Али и Рамон испарились, проникнувшись моментом. И я закрыла глаза, сосредотачиваясь на волшебных ощущениях. В итоге даже не заметила, как провалилась в глубокий сон.